Глава 10. Банк. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Дело в том, что в марте 2017 года Государственная Дума в ответ на санкции Украины против российских банков одобрила законопроект, который фактически запретил денежные переводы из РФ в Украину. В результате тысячи украинских гастарбайтеров в РФ оказались в довольно затруднительном положении. По касательной это решение задело и Гауки. Ему необходимо было ежемесячно оплачивать счета в Украине за коммунальные услуги и проживание мамы в гериатрическом пансионате. Из доступных вариантов решения возникшей проблемы наиболее приемлемым без привлечения друзей и знакомых оказался интернет-банкинг с автоматическими платежами, коим Осип Фёдорович и не применул воспользоваться. В крупном украинском коммерческом банке он открыл два счёта. Один большой, валютный, чтобы защитить накопление от инфляционного обесценивания. И второй в гривнях, с которого, собственно, и совершались автоматические платежи. Естественно, транзакции между счетами производились дистанционно. Но это уже не так важно. Важно здесь другое. К моменту приезда Осипа Фёдоровича в город на его счетах не оставалось средств, и они требовали немедленного пополнения. Гауки влетел в отделение банка за пятнадцать минут до закрытия. У кассы в окошко заглядывала худенькая, небольшого роста, сгорбленная старушка в сером драповом пальто с цигейковым воротничком и о чём-то увлечённо рассказывала операционистке за стойкой. — Мне позвонили из Сабеса, гады, и предложили путёвку в пансионат. Гауки заволновался. Такое начало предвещало долгую историю. «Я отказалась. Куда мне?» «А они, значит, говорят. Не хотите ли тогда взять компенсацию?» «А я думаю, почему нет?» Казалось, удача отворачивается от Гауки в последний момент, когда до финишной черты оставалась пара шагов. Может, кто другой на его месте проявил бы слабость и сдался на волю обстоятельств». Но Осип Фёдорович никогда не терял веры в добро, милосердие и справедливость. Невероятным усилием воли он собрался с силами и тактично, выразительно покашлял. Старушонка на миг прервала эпическое повествование, обернулась и, презрительно смерив взглядом плешивого незнакомца, продолжила заготовленный отшлифованный монолог. «Целый месяц ездила, стояла в очередях. Где я только не была!» Пенсионерка прикрыла глаза и картинно схватилась за сердце. «Нужно было собрать справки, а они все платные». «Возможно, кто-то другой на месте Осипа Фёдоровича разочаровался б после такого в людях». и пролил на них дождем огонь и серу с небес, или разверз бы все источники великой бездны, и все твари, ползающие по земле, скот, птицы, люди, все, в чьих ноздрях есть дыхание жизни, умерли. Но мой герой всегда готов был дать человечеству еще один шанс. «Извините». Со всей свойственной ему учтивой галантностью, на которую он только был способен, прервал бабушку Гауки. «Я тороплюсь». «Успейте, молодой человек!» «Один раз вот так в месяц выберешься, и обязательно найдётся вот такой. Торопится он. Все торопятся. А куда спешить?» Про себя расстроилась старушка. «Человек». Социальное существо, ему общение жизненно необходимо. Без живого общения человеку плохо. Без радости общения человек болеть начинает. А где его взять-то, это общение? Посмотришь в окно, людей вроде на улице много, а поговорить не с кем. С соседками все темы давно переговорены. Дочка придёт раз в неделю в гости и сидит в телефоне. А чего сидит, что там интересного, не рассказывает? Да и правильно, чего разговаривать-то с матерью? Кому хочется слушать старческое нытьё? У стариков что в жизни? Болезни да обиды. Старики на Мальорке не ездят. Их незабываемые полные впечатлений турне проходят по воскресным рынкам до поликлиникам. Вот иногда хлеб вроде дома есть, а всё одно выйдешь, чтоб хоть живого человека увидеть, да словечком с кем обмолвиться. Выступление было безнадёжно испорчено. Растеряв былой запал, бабушка уже без прежнего задора кое-как закончила свой рассказ. Заплатила я за справки 400 гривен. Пришла в собес, а компенсация «Четыреста пятьдесят!» Осип Фёдорович многозначительно демонстративно посмотрел на наручные часы. «Проходите, мужчина!» Смилостивившись над гауки, позвала его операционистка. «Простите, мне очень нужно!» Осип Фёдорович деликатно отодвинул от окошка старушку и сунул в кассовый лоток Три пачки новеньких сотенных банкнот с длинноволосым не президентом. Бабушка ошеломлённо взглянула на купюры, потом на гавоки, молча отошла и как показалось Осипу Фёдоровичу, хотя в этом он не был уверен в полной мере, уже в дверях с короговоркой пробормотала себе под нос что-то вроде: "Как три гроба стоят, а в них утроба". Тяжела словно камень. Доски ломаются, лысый обсирается. Гауки даже обернулся, но в зале уже никого не было.